В первой половине шестого иннинга Корси, однако, показал себя другом Бостон Редсокс, поскольку счет остался прежним, и Янкис не увеличили отрыв.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 Эти люди сидели на трибунах, ели хот-доги, пили пиво, выстраивались в очередь, чтобы купить сладка сувениры и мороженое. Наблюдали, как Даррен Льюис, комментаторы чтенько называли его Дилу, встает на место Беттера. Беттер – игрок из команды нападения, отбивающий с помощью биты броски питчера в пределах боковых границ площадки. Беттер занимает свое место и не должен покидать его после того, как питчер встал в позицию броска. Покидая отведенную ему зону, он рискует тем, что будет объявлен страйк, и в него попадут мячом. Бэттер должен так отбить мяч, чтобы дать возможность себе, уже в качестве раннера, и другим игрокам команды быстрее перебежать от базы к базе и достичь дома. Бэттер становится раннером и имеет право на занятие первой базы, когда а мяч после питча, броска питчера, который Бэттер не собирается отбивать, касается его, если он не находится в страйк-зоне и не пытается уклониться от мяча. Б. В действие беттера вмешивается кетчер или любой другой полевой игрок. В. Игровой мяч на игровой территории до соприкосновения с игроками касается арбитра. После трех промахов беттеров команды меняются ролями. Дуэль питчера и беттера – стержень бейсбольного матча. В ярком свете прожекторов он отбрасывает длинную тень,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 Пробежка Беттера по всем трем базам с возвратом в дом после того, как ему удалось выбить мяч настолько далеко, что ему удается вернуться в дом, прежде чем полевой игрок успевает поймать мяч и осалить его. 20-й в этом сезоне и преимущество Янкис сокращается до одного очка. Сидя на стволе упавшего дерева, Триша засмеялась, захлопала в ладоши, натянула на голову бейсболку с росписью Тома Гордона. Ее уже окружала ночь. Во второй половине восьмого ининга мяч после удара Номара Горчапарры ударился о защитный экран, протянутый вдоль дальнего конца поля, и заработал еще два очка. Сокс повели 5-4, и в первой половине девятого иннинга в круг пичи расступил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 Уставившись на ручей, еще поблескивающей в темноте, усевшись на влажную после дождя землю, она прижала пальцами уголки рта. Том Гордон должен сохранить отрыв в одно очко. Это очень важно. Почему она сказать не могла? Просто знала. Он должен принести Редсокс победу над могучими Янкис, которые лишь однажды в начале сезона проиграли Анахайму, а потом не знали поражений. «Давай, Том!» – прошептала она. «В номере отеля Castleview» Ее мать не находила себе мест. Ее отец рейсом авиакомпании «Дельта» летел из Бостона в Портленд, чтобы быть рядом с Куиллы и их сыном. К полицейскому управлению округа Касл возвращались поисковые группы, точь-точь такие, какими их представляла себе девочка. На первых порах их усилия не принесли желаемого результата. У здания полицейского управления стояли микроавтобусы трех телевизионных станций из Портленда и двух из Портмаунта.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 что симпатичный, но очень опасный для соперника Дерек Джеттер перешел на первую базу. Беттер получает право перейти на первую базу после четвертого бола питчера. Болом считается мяч, брошенный питчером вне зоны удара и зафиксированный судьей до нанесения Беттером удара по мячу.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 Страйк – пропущенный беттером бросок. Пропуск засчитывается, если бетер промахивается по правильно поданному питчером мячу. Мяч должен пролететь в зоне страйка. Пространство над домом на высоте между уровнем подмышек и колен беттера. Три страйка бетера засчитываются как аут, и он выходит из игры. Это всякий раз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 Стараясь хоть как-то отвлечь внимание Гордона, не получается. Гордон смотрит на кетчера. Игрок, который располагается позади дома, и ловит мяч корчаткой ловушкой после броска питчера, если его не отбивает битой, беттер. Тот знаком показывает, что готов. Все замирают. Гордон бросает. Строубери пытается отразить бросок и промахивается. Первый страйк. Строубери качает головой, словно не понимает, как...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 В наушниках раздался возмущенный рокот трибун. «Тридцать тысяч зрителей с этим не согласны, Джо», – заметил Трупана. Совершенно верно. Но решающее слово за Ларри Барнеттом, который стоит за домом, а он говорит, что «высоко». В этом микроматче пока впереди Дэвил Строуэрри, три бола на два страйка.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 Третий страйк! Джо кричал в микрофон. О боже, он сделал крученый бросок при к двум не застал с Строуберри врасплох. Ред Сокс выигрывает пять-четыре. У Нью-Йоркских Янкис, а Том Гордон спасает восемнадцатую игру. Тут его голос вернулся к нормальному уровню. Игроки Рэдсокс сбегается к кругу питчера. Первым спешит Мо Воган, но прежде чем он обнимает Гордона, тот успевает отсулетовать победе тем самым жестом, который так полюбился болельщикам Бостон Редсокс и к которым они уже привыкли, потому что видят его все чаще и чаще. из гластриши.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 Все еще плача, она сняла пончо, растерила на земле у самого ствола, частично даже под ним, улеглась на пончо. Проделывала она все это автоматически, потому что мысленно еще находилась на стадионе Фэновый парк видела, как Мо Вогн бежит к кругу Питчера, чтобы поздравить Тома Гордона, как его примеру следует Намар Горчапарра, Джон Валентин, Марк Лемке. Но прежде чем они подбегают к своему Питчеру, Гордон соретует победе. скидывает руку вверх, с нацеленным в небо указательным пальцем. Триша убрала у Уокман и, прежде чем улечься на мгновение, скинула руку вверх, совсем как Гордон, с нацеленным в небо указательным пальцем. От этого жеста ей полегшало... И поплохела. Полегшала, потому что движение это, без всяких слов, заменяла молитву. Поплохела, потому что особенно остро почувствовала свое одиночество. Жест а -ля Том Гордон с предельной ясностью показал ей, что она заблудилась. Голоса, которые выплескивались из наушников у Уокмана и наполняли ее голову, теперь обернулись голосами призраков.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 Когда она и Пит оставались у него на уикенд, в субботу вечером он брал ее на руки и относил в маленькую спальню. Относил даже теперь, хотя ей было уже девять, и для своего возраста девочка она была крупной. Ей это очень нравилось. Триша призналась себе, вот уж воистину удивительно, что ей не достает даже ее занудного, вечно всем недовольного брата.